Бисмиляхи Рахман Рахива старату вас саламу але расули. В прошлый раз остановились, когда начали. Остановились у аят, который привел Шейх Мухаммад Абдуллаб Рахима в своей книге. Аят, слова Аллаху, вакадаруб бука Алла та Абуду, Илля и яму убили Дэни Хэна. Смысл айята приказал твой господин чтобы не поклоняться никому и ничего кроме Него и относиться хорошо к родителям или делать добро родителям. И остановились у этой части аята делать добро родителям, или которая говорит о совершении добра родителям. И говорит комментатор этой книги wa qawluhu bil walidayni ihsana ay wa qada an tuhsuna bil walidayni ihsana kama kama qada bi ibadatihi wahdahu la sharika lahu kama qala ta'ala fi ayatihi al-ukhra an askur li wa li walidayka ilay masir slova vseveshnogo Allaha i po Allah prikazal совершать добро и хорошо относиться к родителям так же как он приказал поклоняться только ему одному не придавать ему соучастников и подобно этому смысл подобного этого пришел в следующем аяте или в другом аяте которому амуля сказал что он также приказал благодарить аллаха И также благодарить родителей человека и к Аллаху возвращение. Wa qul lahum in ma yablughanna 'inda kal-kitabi ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa la tanharuhuma a illa tusmi'uhuma qawlan qawlan sayyan hatta wa la ta'fif alladheena adna maratib al-qawl as a yasduru minka лю каббехан камакаля атай набераба говорит если кто-то из них достигнет старости достигнет преклонного возраста или один из них либо оба они из родителей мать и отец или один из них то не говори им уф. Понятно, почему здесь упомянуто в этом контексте слово уф в то время, как родители достигают старости. Потому что, когда человек достигает старости, как известно, его поведение может измениться, его характер может измениться. И это может быть причиной раздражения, ребенка, ихнего сына или ихней дочки. И несмотря на присутствие этой причины, которая на самом деле, если посмотреть со стороны как бы обычного человеческого состояния, то это на самом деле это может быть причина для раздражения. Однако, несмотря на наличие этой причины для раздражения, Аластоль запретил, чтобы Человек проявил даже самое маленькое проявление этого раздражения, а это слово УФ. И говорит здесь комментатор, то есть не дай ему слышать ничего плохого. Никакое слово плохого. Даже слово УФ, небольшое слово, которое указывает на раздражение, которое является самым маленьким степенью плохого слова чтобы оно не должно выйти оно не должно быть произнесено и также не отгоняя их от себя не отдаляй их от себя то есть чтобы от человека не вышло какое-то плохое дело как сказал атай на то есть не приблизительный смысл это не э, тряси своими руками в отношении никто из, не, вот как человек делает иногда от, от раздражения он э, трясет рукой или встряхивает руку по направлению к тому иному человеку, показывая свое пренебрежение или показывая свое раздражение, то есть не делай в соответствии с Тафсиром не делай даже этого дальше говорит المعلق ولما نهاهم عن الفعل الكبيح والقول كبيح مرهم بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وكل لهما قولا كريما اي لينا طيبا بادب وتوقير وقوله اخفض لهما جناح الذل من الرحمه اي تواضع لهما وقل رب في, في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا адворда фельберрри альвалидейн а хади из кассира минга затем когда аоссанали запретил человеку совершать какое то плохое отвратительное нехорошее действие или говорить какое то плохое хорошее слово не ограничился только этим не ограничился только запретом и порицанием за Совершение чего-то плохого. Однако приказал обратное. Приказал обратное. Чтобы не ограничилось только тем, что человек не будет делать ничего плохого. Нет, в этом не будет проявляться хорошее отношение. Однако хорошее отношение будет проявляться в полной мере тогда, когда есть обратное этому, а это положительная сторона, не просто отрицательная сторона, отсутствие плохого дела. Однако положительная сторона а это совершение хороших дел и э, э, произношение хороших слов. И поэтому Асаматаля сказал карима", скажи для них хорошее, мягкое слово с воспитанностью и с уважением. И также будь скромный в отношении них. Проявляй скромность И скажи, о мой господин, прости их, смелости над ними, когда они будут в старости, когда они уже будут близки к смерти. То есть это, это не значит, что не побуждаются к мольбе за родителей только когда они.. Буду старость. Однако это, это, это возраст, да, когда человек уже, даже если он прожил долгую жизнь, уже достаточно близок к смерти, без сомнения. И наиболее нуждается человек в это, в это время в мольбе, как за самого себя, так же, и чтобы кто-то за него это делал. И поэтому скажи, о мой господин, смилостивуйся над ними, когда они будут в старости, и после их смерти, и перед ихней смертью, так же, как они, или за то, что они меня вырастили маленьким, то есть, когда я был маленький, сколько должна проявлять, в первую очередь, мать милости, чтобы каждый, у кого есть ребенок, он прекрасно знает, какое терпение огромное, требует ребенок, который сначала, во-первых, в утробе матери, потом она его с трудом рожает, как это упомянуто также, также в Коране. Затем ребенок плачет, ребенок болеет, капризничает и так далее. то есть И несмотря на все это, мать относится с огромной нежностью и добротой к ребенку. И, конечно, отец, но мать без сомнения больше и когда этот ребенок маленький беспомощный ничего сам не может делать мать проявляет ему все виды заботы и нежности и также вот по этой или по одной причине без сомнения что это самое меньшее что требуется от ребенка чтобы он, это самое меньшее естественно что требуется от ребенка это чтобы он попросил аллаха чтобы он проявил милость к тем которые также проявили милость к нему, когда он был маленький и беспомощный. И потом комментатор сказал, что в разделе Бируль Улидейн, благочестие к родителям, пришло очень много хадисов, очень много хадисов, из которых он упоминал часть. Аль-Хадис аль мин Минтурук, а-Анас Лавэйрихи, Ан-Анас أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد المنبر قال آمين آمين آمين فقال يا رسول الله على من أمنت قال آتاني جبريل فقال يا محمد رغب أنف امرن ذكرت عنده فلم يسلي عليك قل آمين فقلت آمين ثم قال رغب أنف امرن دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يكفر له Seeing, kul amin, fakultu amin, summa qal raghima ansu mrin, adraka bavaihi au ahadahuma, falam yudu khilahu al jannata, kul amin, fakultu amin. Hadez, ktero je privedo, predal go An-Nasar, di Al-Qanhu i drugi spodvizniki, v ktero Поднялся на минбар и сказал три раза Амин, Амин, Амин. И сподвижники спросили его: О, посланник Аллаха, саллаху алейхи насалям, почему-то или в отношении чего ты сказал вот это Амин. Посланник Саллаху Аллахих Нассалям сказал: ко мне, пришел Джибрил и сказал: О, Мухаммед! И здесь используется выражение Рагима Анфумрин, которое используют арабы если дословно перевести это выражение то есть э, э, э, то есть нос человека будет запачкан пылью то есть имеется в виду это унижение когда как унижается человек или как его можно унизить если опустить его лицом в грязь или опустить поэтому говорится вот даже по-русски говорится опустить человека лицом в грязь имеется опустить его самым благородным да, местом, которое есть у человека, это лицо. Опустить его вниз в грязь, в пыль. Поэтому мусульманская молитва, особенно суджуд, это одна из форм проявления на самом деле униженности перед Аллахом. Потому что человек опускает самое благородное, да, то, что у него есть еще в такой форме, перед Аллахом. Однако, мусульмане это делают с любовью к Аллаху и с возвеличиванием и осознанием своей неполноценности и осознанием своей нужды в Аллахе. И то, что они нуждаются в этом поклонении. Они нуждаются в этом поклонении. И вот это здесь использовано выражение, что как бы да будет отпущен человек лицом в грязь и лицом в пыль, тот, который или э, в месте, где он находится, при нем ты был упомянут, то есть посланник сауху алейхим и он не сделал салават. Он не сделал салават салфуху алейхим. И Джибрил, сказал, скажи амин. И посланник Саллаху алейхи сказал Амин. Затем сказал Джибрил алейхиссалам такую же фразу в отношении человека, который застиг, вошел в месяц Рамадан и не было ему прощено. Как это может быть, То есть, что наступил Рамадан месяц, в котором, как известно, закрываются двери ада, открываются двери э, рая, связываются или приковываются большие джины и этот месяц, великий месяц, в котором у человека есть большая вероятность того, что лос простит его. Много есть причин для совершения хороших дел. Потом есть 10 последних дней. Потом есть день предопределения, ночь предопределения. И человек, однако, который застиг вот этот день, э, день, застиг этот месяц Рамадан. Однако он так и продолжал себя вести. Либо вообще не поститься. Либо если поститься, то только не получает от этого пользу, кроме жажды и голода, как в и пришел. Потому что он просто не кушает, да? То есть просто у него желудок пустой. Однако он делает все те же грехи, которые делал в обычной своей жизни. И такому человеку есть большая вероятность, что ваше мать не простит его вообще. И Джабир, алейхиссалям, сказал, скажи амин. Посланник, сказал амин. Затем упомянут был третий человек в такой же форме, который застиг своих родителей, обоих родителей, или одного из них, и они не ввели его в рай они не вели его в рай. Или один из них не ввел в рай. И Джибри, Джибрию, алейхиссалам, сказал, скажи амин, и послание Слава, алейхиссалам, сказал амин. Смысл это в том, что родители, благочестие к ним является причиной вхождения человека в рай. Однако он не использовал эту причину. Более того, может быть, и перешел границы. Не просто не использовал. И Это все причины унижения человека. И послание Саул сказал альмин в отношении этих людей. И здесь, что касается иснадов, вот этого хадиса, то есть небольшое разногласие, но несколько иснадов, да, несколько вариантов этого хадиса, То есть от, от Девяти сподвижников и не они все подкрепляют друг друга, и хадис этот достоверный. Также следующий хадис. Варава ах има Мин Хади Бигурай Ради Алханху. Ани набьевса у халих массалям. Рагиба анфун. Сумма Рагиба Анфун. Сумма Рагиба Анфу. Да рагиба анфу, Рагиба анфу, Рагиба ба анфу раджулин адрака валидей, ахаду хума аукиляхма. Валя мияд хуль ibn джанната Калиля аймат ибн Кафир Сахин Минхазальвоч Анабибакрата Ради Алхангу Хадис здесь он переводит от има Махмада, Рахима, который передал Буграй Радиа Алхангу. Такой же хадис, как и последняя часть прошедшего хадиса, когда человек застиг своих родителей, обоих или одного из них живыми. И не вошел в рай по причине, этого, или по причине своего благочестия к родителям, которые он должен был совершать. И сказал Ибн Касир, что этот хадис, и снат этого хадиса достоверный. Другой хадис, который привел комментатор, сказал посланник Сал-Алейху салям. Alaa nabbakum bi akbar al-kaba'ir qulna balaa ya rasulullah qala al-ishrak billah wa uquq al-walidayn wa kana al-muttaqi fa jalis fa qala alaa wa qawl В котором посланник Сал сказал, не сообщить ли вам о самых великих больших грехах. С сказали, однако сообщи нам послание салфу И посланник саллаху сказал многобожие, передавать многобожников Аллаху и плохое отношение к родителям. И плохое отношение к родителям. Hadeb Bukhari in Musil. Takže Abdelai ibn Amr radi al-Qa'an kalli rasul Allahi sallallahu alayhi wa sallam redarob fi redal walidain wassahatuhu fisahatil walidain narohu tirmidhi hakim Следующий hadith, ktero on privil Abdelai ibn Amr radi al-Qa'an ktero sallallahu alayhi говорит, что довольство господина довольство Allah'a в родителей. И его гнев, в гневе родителей, передал этот телемезий. И другие, однако, более правильно, что из-за этого ходить недостоверно. Но со стороны общего смысла, который побуждает благочестию, хорошему отношению, без сомнения, это, то есть, смысл этого ходить достоверный. Также ас С.А.Д. Радиал Канга Каль. А здесь он хадис привел его и снат недостоверный. И поэтому, то есть ограничимся на тех э, хадисах, которые были упомянуты, как этого достаточно. айя, я айбадаху би Fejna huli kha, li على خلقه في جميع حالات kha, ki ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji который ji автор книги ji ji ji ji ji ji ji ji в котором Аллах Сумталя говорит, поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему ничего в соучастнике. Ничего и никого. И сказал Аллах Сумталя, в этом аяте Аллах Сумталя приказывает своим рабам поклоняться только Ему одному и не предавать соучастника. Потому что Он создатель и Он наделяющий пропитание всем необходимым. Он Тот, кто проявляет свою милость к своим созданиям во всех их состояниях, и он достойный для того, чтобы они его уединяли в поклонении и не придавали ему ничего, соучастники из его созданий. Хакук аль-ашара, вафиба адаль-нусах аль-муатамада, миннусах азаль аля айати газа каддам то есть или лучше сначала прочитаю аятд он говорит следующий аят, который привел шейх своей книге это слово аллаха вакульта культа أَطْلُبُ نَحَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ الْمَلَأِكِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَاطِنًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَى وَلَا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ الشدة وأوفو الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعجلوا ولو كان ذا قرب وإذا قلتم فعجلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفو ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا الصراط مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذاكم وصاكم به لعلكم تتقون Аят, который привел здесь шейх, этот аят, который называется как 10 прав», аят «Десяти прав», потому что здесь, в этом аяте упомянуты великие десять прав, которыми обязал Аусам в своих созданий. И комментатор говорит, что в некоторых вариантах книги «Китаба Таухид» Этот аят, то есть сначала пришел аят сейчас, секунду. Да, то есть это, в принципе, не, не очень важно. То есть начнем с первой части аята sova, dajlil adlu ma harram wa rabbu kama aleikum ala tushriku bihi sheiwa bilwalid in Ahsana kal imat ibn kathir rahimu dajlil nabihi wa rasulihim muhammadi sallal kala dajlil musrikih nal ladin abadu gajra vla vaharramu ma razakal humu vla taalil alihalumu wa akbilu adlu akussu alaikum ma بل وحيا منه وامر من عنده الا تشرك به شيئا وكان في الكلام محذوف دل عليه السياق تقديره واصاكم الا تشرك به وليهذا قال في الاخر الايه ذلك وصاكم به قال ابن كثير رحمه الله في تفسير التواتا يقول سبحانه الله محمد صلى الله عليه وسلم Этим мушрикам, там по времена посланникам, и потом это должны говорить наследники пророков, а это ученые, тем, кто противоречат религии ислама, так же как противоречили первые мушрики. Скажи мушрикам, которые поклоняются не Аллаху, не поклоняются они Аллаху, и они запретили на основании своих предположений то, чем их наделял Аллах, скажи им, придите, направьтесь ко мне, поднимайтесь ко мне. И здесь использовано слово Таалял. Таалял, идите. Однако Таалял у нее происхождение от, от рулю возвышения. Как будто призывающий находится на возвышенном месте. И без сомнения, это возвышение, смысловое возвышение, потому что Аллах когда описывает верующих, и без сомнения, посланник саллаху Халейх первый, кто попадает под это описание. И каждый потом из верующих по степени В начале Сураль-Бакара, Аллаху сказал, залик аль-китабу, ля раль-бафиги, гундальниль мутапин. Эта книга, в которой нет сомнения, является руководством для богобоязненных. И затем дал описание или описал этих богобоязненных, для кого эта книга будет руководством. и сказал Аль-Лязина Минуна во-первых, первое, их описание, то, что они верят, скрытые от них, верят, от, сокрытые от ихнего разума, от ихних орган чувств, вещи. Они верят в Коран, верят в то, что сообщено там что им их господин сообщил, что сообщил посланник салфалий, то, что достоверно от него известно. Затем Аллах говорит: Аллядина минума биливай, бима бима унзиля алейкува, улама унзиля каблик. Zalika l-kitabu l-raiba fi hudan l-l-mutakim Al-ladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna salata mim marazakna hum yufikun wal-ladhina yu'minuna bima unzel wa ma min akhirati hum yuqinun ulaika ala rabbihim wa ulaika hum al-muflihun Богобоятельно те, которые верят в сокровенное, они совершают намаз, расходуют из того, чем наделил их Аллах, которые веруют в то, что не способно послание послал алейхим. Следовательно, они убеждены во всем том, что там запрещено и разрешено, что обязательно совершать что обязательно оставить. И также они верят в то, что было неиспослано до послания к И они следуют верному руководству от ихнего господина. Это, это, это приблизительно русский перевод. Однако в, в оригинале, в Коране, аля они, если дословно перевести на или над руководством, потому что использовано в этом случае Слово или частица Аля, которая указывает в арабском языке в основе своей на возвышение. И поэтому, когда идет речь о руководстве, о прямом руководстве в Коране используется, в частности, вот это вот слово или вот эта частица. В то время, как когда говорится о заблуждении, используется частица или буква фи внутри то есть внутри чего то фи даляли мубин говорится и поэтому тот кто будет находиться в заблуждении внутри чего то без сомнения он не является на возвышенном положении или его положение далеко не возвышенное в то время как Тот, кто на прямом руководстве, а это в данном случае Коран, Ислам, находится на возвышенном положении. Положение его высокое. Потому что он берет свои знания из Корана, неспосланного, создателем этого мира. И поэтому здесь сказано, то есть поднимайтесь, выходите из вашего заблуждения, из тех низших ступеней, в которых вы находитесь, даже если вы думаете, что это совсем по-другому. Поднимайтесь к свету, поднимайтесь к тому, что на самом деле вам запретил Аллах, что будет для вас вредным. И, что, и оставьте запрещение вами то, что вам разрешил Аллах, как это делали мушрики, которые запрещали разные виды животных себе. И поэтому здесь сказано Таалел Атлюм. Придите, поднимайтесь ко мне, я вам расскажу или я вам сообщу то, что вам запретил ваш господин. Запретил по-настоящему, не на основе, это запрет, не будет его основой предположения или догадки. Однако, источник этого откровения и приказ самого Аллаха. И первое, что вам запрещено, это не придавайте ему ничего в соучастнике и никого в соучастнике. Это самое первое, что вам будет запрещено. Культу фаякунум наанахаррам наалейкум науассакум битаркихим миналишраббихим то здесь я думаю мы не будем это читать потому что я в объяснении этого аята кое что упустил в том что касается грамматической стороны связан с этим аятом потому что если сейчас объяснять это будет не совсем понятно простому русскоязычному мусульманину, который не, не, то есть не изучал арабский язык. Поэтому, а так как я передал в конце концов смысл, на который указывают эти аяты, то достаточно этого ничего. فقولوا اعبدوا ولا تشركوا به شيء وتركوا ما يقول أباءكم كما قال أبو سفيان له وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من, قوله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا لا إله لو تفلحون وقولوا تعلم بالواالدين يحسن قال القرتب الحسن للودينين بررهما ووحبهما ووسانتههم ونتثال أمرهما وإزلت الريق عنما وترك السطنة عليههما وحسن نصب أو ننس على المصية ووناسهم في علم وونسبهم من الأظه وتب ووحسن بالودين Слово Аллаха и совершайте добро в отношении родителям. В отношении к родителям. Сказал Куртуби Ихсан. Хорошее отношение к родителям это благочестие к ним, сохранение их заботы о них, подчинение ихним приказам, конечно, в том, в чем нет противоречия с шариатскими, доказательствами. И также даже удаление слюны если слюна уходит, выходит. Также оставление э, попытки как бы взять над ними вверх или возвеличивание над ними. банатикум Айля ila wal fakr fa inni razi kukum wa iyahum wakana minhu manjaf ala zalika bizugur hašjat al fakr zakrhu lkurtubi Следujji ajat ili sledoje zavishanje, ktoroha Osama Tala zavishal ili predpisal I ne ubivajte po бедности. Поистине мы наделим вас пропитанием и их. И сказал имам Куртуби Рахимуа, то что некоторые из арабов убивали или закапывали своих даже сыновей по причине боязни бедности. Я запретил им это. Потому что это неправильное понимание. Я вас э, э, предписал жизнь этому ребенку, то значит у него есть своя отдельная доля пропитания, которая не связана напрямую с родителями. И он, ребенок должен будет взять полностью свою эту долю, которую ему предписал вас. В этой жизни так и, и, и любая душа. Человеческая душа, которая... И не только человеческая, то есть все... Все создания, которые нуждаются в пропитании, они не уйдут из этого мира, кроме как после того, как возьмут все, что им Аосмуталя предписал. Поэтому не убивайте своих детей. Из-за боязни бедности. И в Бухаре и муслим передает Абдулай аб то, что он сказал Я Расул Аллах Айюдзамб Аллах ниддан, ай, Ради Аллах, спросил Посланника Во посланник Аллах, какой самый большой грех у Аллаха Он сказал установить наравне с Аллахом, равного ему, придать ему соучастники что-то или кого-то. Я сказал, а какой потом или какой другой грех великий? Он сказал, если ты убьешь своего ребенка из-за боязни, что он будет разделять с тобой пищу, то, что тебе будет недостаточно, Va govoru "Va ne približavajte se favaḥišu, što je vidno, in kar je skrito", al Ibn Atija je zabranil pred vsemi favaḥišami, kar so grehi. Ne približavajte se gnusnim, nedobrim delam, ne glede ali kar bo ali Iz v всех гнусных и нечестивых дел, а это грехи. И ученые разошлись, или муфасеры разошлись в определении, что такое вот эти гнусные дела, внешние или скрытые. Некоторые сказали, что то, что скрыто внутри человека, то есть человек может быть внешне не делает что-то, однако думает об этом, то есть это будет входить в раздел скрытого. Или то, что другие люди не видят, или то, что не для всех ясно для людей. Однако это все-таки является гнусным делом. И это таят без сомнения общий, как слово дня, а ты, то есть все, что можно туда ввести, или то, что туда может войти, оно входит. Wa qawlu la taqtulu an-nafsa allati haramaha illa bil haqq. Inne ubivayte dushu, kotoruyu zapletil Allah, kromi kak po pravu. I v dostovernom hadise Bukhari Muslim, kotoruyu peredayot Abu Hurayra radhiyallahu anhu, poslanstvo Al-Khalif ibn Salam skazal la yahillu damu, la yahillu Ватарик, Ледини, Оль-Муфарик, Посланник, Сау сказал, не будет дозволенным кровь мусульманина, человека мусульманина, который свидетельствует, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что посланник, Сау его посланник, кроме как по причине трех положений, а это Саебузани, то есть Трелюбодей, который находился уже или находится, или находился в достоверном браке. Затем душа за душу кисас и оставляющий свою религию и выходящий из джамаати. То есть понятно, что джамаат, здесь не идет речь о джамаате, которую то есть, может быть создан той или иной группой мусульман анака то есть, который выходит против джамаата верующих, против общества, мусульманского общества. Мы завещали это вам для того, чтобы вы размышляли. сказал Ибн Атия, вот это «заликум» — это указание на то, что предшествовало из-за запретных вещей. И завещание здесь — это утвердительный приказ. Не просто приказ, однако утвердительный, который надо вспоминать всегда. И слово Аллаха «Ля аля Здесь он сказал, что «Ля аля» — здесь летали для мотивировки. Однако можно И понятие по-другому, ну, в любом случае, то есть то есть для того я все это сделал, сам Таля говорит, для того, чтобы вы размышляли, для того, чтобы вы разумели. Потому что все, что вам было завещено, вот эти запрещенные вещи, в этом отстранении, в отстранении от них будет только польза для вас. Будет только польза для вас. здесь остановимся.